Глава тринадцатая. Салфетка с печатью. Родной город встретил нас слякотью и проливным дождем. Я скинул китайский пуховик и облачился в новенькую турецкую куртку, которую оставил себе еще с последней поездки в Стамбул. Местные таксисты, кормившиеся только редкими рейсами из Москвы, Сходили с ума отпадавших в их карманы купюр пассажиров из далекого северного края. Такси надо, брат, конечно. А куда? В Черкесск. Выйдет не дешево, не дороже нас. Такие диалоги грели душу Бомбила, и в знак особой признательности их старший объявил, что меня и Алика они будут возить бесплатно. Правда такая доброта длилась всего неделю, а потом они почему-то забыли. Неожиданную сноровку проявил и экипаж самолета. Без всяких разговоров бортпроводники и механик сдвинули кресла и приготовили борт к загрузке. В багажное отделение поместили сыр, колбасу и куриный фарш, коробки с яйцом и бананами в салон. Но тут неожиданно выяснилось, что заправлять самолет нечем. Нет, на складе ГСМ керосина было достаточно, но это было не отстоявшееся топливо, то есть в нем содержались мелкие частицы, которые могли вывести из строя двигатель. Для того чтобы его использовать, надо было ждать до полудня завтрашнего дня. Позволить себе такую роскошь мы не могли. У нас не было денег ни на размещение экипажа в гостинице, ни на оплату стоянки самолета. К тому же загруженные продукты могли начать портиться. От понимания того, что все может сорваться, меня била нервная дрожь. Вина была только моя. Еще недавно я работал в аэропорту и должен был предвидеть такую ситуацию. Командир корабля подошел ко мне и спросил, почему до сих пор нет заправщика. Я пробормотал что-то невнятное и зашагал в АДП, аэродромный диспетчерский пункт. На третьей стоянке мне на глаза попался Ил-76. От него отъезжала цистерна с горючим. Я буквально влетел на четвертый этаж аэродромной башни. Дежурный мирно выскребал столовой ложкой салат из банки. Послушайте, мне сказали, что на Якутский борт нет керосина. А я только что видел, как 76-й заправлялся. Что это значит? Негодовал я. А ты не кричи, будто не знаешь, чей это 76-й. Его утром сливочным маслом загрузят и он уйдет на Ереван. Ну и постоял бы до обеда, потом бы и улетел, возразил я. Ага, усмехнулся диспетчер. Ты это Гургену скажи. Знаете что? А давайте сейчас сольем керосин 76-го и зальем в наш 154-ый, а? Пока утром они масло привезут, пока загрузят эти свои сорок тонн уже т о п л и в о отстоится и Гургеновский борт можно будет заправить. Что значит сольем? Диспетчер от удивления перестал жевать. Такое неположено. Но почему же неположено? А потому что ни в одних инструкциях не указано, что это можно делать. Если можно заливать керосин в самолет, то стало быть и сливать можно. Разве нет? Я на такое пойти не могу. Меня уволят. Да за что же вас увольнять, если запрета нет? Все, диспетчер поставил пустую банку на стол и поднялся. Вот тебе, в а л е р а мое последнее слово. Да с начальства указание слить топливо с Гургеновского самолета и залить в твой, я так и сделаю. А на нет и сюда нет. Он помолчал и тихо добавил шепотом: но если разрешат, все равно триста долларов приготовь. Давно хочу куртку турецкую купить. Ладно, сказал я и побежал к руководству. На этой дороге я знал каждую в ы щ е р б л и н у в цементных плитах. Сотни раз ходил туда и обратно. з о н т а с собой не было. По лицу хлестал дождь, но я его не замечал. Уже на подходе понял, что генерального директора нет. Свет в окнах не горел. Старая бухгалтерша сообщила мне, что Анатолий Петрович уехал еще часа три назад. Сегодня у него день рождения, сказала она. Отмечает в ресторане лесная поляна. Я повернул назад и побрел к стоянке такси. Естественно, пришлось сделать крюк, чтобы вновь не столкнуться с якутским экипажем. Водитель почти до отказа давил на акселератор. Ливень заливал лобовое стекло, и дворники уже не справлялись. Ресторан Лесная поляна или, как его называли в народе, вдали от Джон, находился в 25 километрах от аэропорта в лесу. Мы подрулили почти к самому входу. Я попросил таксиста подождать и вошел внутрь. Анатолий Петрович стоял в самом центре стола с рюмкой водки. Увидев меня, крикнул: «А вот и сахатые авиалинии пожаловали. Заходи, Валера, садись, выпей за здоровье своего бывшего начальника». Он приблизился ко мне и воскликнул: «Ну что, коллаборационист, предал авиакомпанию, да? А я учил тебя, как сына натаскивал, и что, разбогатеть решил? Говорят, взял в аренду борт и к нам прилетел. И уже тихо спросил. А пришел ты зачем? Проблемы? Я молча кивнул. Ладно, давай выйдем, покурим. Мы с т а л и под навес. Ну говори, начал он. с д н е м рождения, Анатолий Петрович. д да о б р о с ь л и ц е м е р и т ь Ты же не за этим сюда приехал. Анатолий Петрович, мне надо срочно заправить борт. Продукты портятся, экипаж бунтует, отстоявшегося керосина нет. Будет только завтра к обеду. Но г у р г е н о в с к и й борт заправили. Для него т о п л и в о нашлось, только Гурген улетает завтра, ему даже сливочное масло еще не подвезли. Ереван стоит на одиннадцать ноль ноль, но вылетит в тринадцать ноль ноль, какая разница? Что ему эти два часа? Я обратился в АДП, там сказали, что без вашего указания они не могут выкачать обратно керосин из семьдесят шестого и залить нам. Такой практики говорят не существует. Слушай, а ты наглец, надо же до чего додумался! Вот за эти нестандартные решения я тебе и ценил, а ты меня предал. То о, создал какое-то, он выпустил сигаретное облако и глядя мне в лицо изрек. А ты представляешь, что с тобой сделает Гурген, когда узнает, как обошлись его самолетом? Не боишься? Ничего, будем решать проблемы по мере поступления. Ладно, я тебе помогу. Пора этого н а г л е ц а проучить. Это ведет себя в порту как хозяин. Кто сегодня дежурный в д п Макарычев, пойдем, я позвоню ему. Мы нашли телефон, но он не работал. Администратор сказал, что в дождь такое бывает часто. Видимо, где-то поврежден кабель. Генеральный пожевал губами, взял со стола салфетку, вынул пакер р и написал: разрешаю откачать ТС один из Ил семьдесят шесть и залить в якутскую тушку. Он указал дату и тут же поставил свою в е т и е в а т у ю похожую на клубы дыма. Подпись. Потом подумал, подошел к своему месту, открыл портфель, достал круглую походную печать, подышал на нее и шлепнул. На неровной белой поверхности появилась окружность, внутри которой летела чайка, а по краям бежала надпись: КрасноЛенинская акционерная авиационная компания Ген. Держи, протягивая салфетку, вымолвил он. А дальше все зависит от тебя. Макарыч, усей документ, покажи, но потом забери и уничтожь. Как ты это сделаешь, я не знаю. Спасибо, обрадовался я и спрятал драгоценную салфетку во внутренний карман куртки. Спасибо много. Со следующим рейсом не забудь привезти банку красной икры. Она, говорят, там копейки стоит. А к ней присовокупь пару бутылочек местной водки, которую из оленей их рогов делают. Слышала такой? Нет, признался я. Пантакриновая настаивается на не окостеневших рогах оленя. От нее говорят. потенция сумасшедшая обязательно куплю и еще в ваших разборках с Гургеном я участвовать не собираюсь вы карабкивайся сам а Макарыч е в у передай если Гурген вдруг посмеет на него наехать пусть звонит мне я этого сына великого армянского народа быстро поставлю на место здесь ему не карабах понял да ну все бывай дорога назад казалась невыносимо долгой Но скрипнули тормоза, я вбежал в здание а э р о в о к з а л а и через служебный вход влетел на четвертый этаж. Вот письменное указание генерального директора. Еще задыхаясь выпалил я и протянул диспетчеру салфетку. Что это за ф е л ь к и н о г р а м о т а Дежурный брезгливо скривил рот. Так у него сегодня день рождения. Я его в ресторане нашел. Откуда там бумага? А я не пойму, что у вас не устраивает. Стал напирать я. Текст написан собственноручно. Подпись, дата, печать, все на месте. Что еще надо? А что же он позвонить не мог? Пытался, но в лесной поляне телефонная линия из-за дождя повредилась. А если Гургенко мне явится, что делать? Генеральный просил передать, что если он хоть одно н е д о б р о е слово в ваш адрес скажет, сразу звоните ему, быстро разберется. Диспетчер сунул салфетку в карман. Постойте, салфетку отдайте, я должен ее отвезти обратно или передать с кем-нибудь. А как я потом докажу, что было такое указание? Но ведь если бы он позвонил вам по телефону, у вас тоже бы не было никаких доказательств, так? Верните. В противном случае ему это не понравится. Ладно, вздохнул Макарчев. Забирай. А как насчет трехсот баксов? Мы с вами примерно одной комплекции. С этими словами я снял новую кожаную куртку и отдал ему. Думаю, подойдет. Я в ней и месяца не проходил. А денег у меня нет. Честно, странный ты Валера какой-то, покачал головой диспетчер. Целый самолет пригнал, фуры с колбасой, сыром и бананами грузишь, а говоришь, что без копейки. Знаешь ты кто? Кто? Новый русский из дыркой в кармане. Хохотнул он и бережно повесил мою куртку на вешалку. А я все стоял и не уходил. Чего ждешь-то? Дайте команду на заправку, а то знаю я вас. Нет, ну посмотрите на него, а? Он взмахнул руками. Не верит. Макарычев нажал на кнопку переговорного устройства и вызвал службу ГСМ. Он долго и подробно объяснял, что надо делать. На том конце неохотно согласились. К счастью оказалось, что экипаж Ил-76 был еще на месте. Я уже хотел выйти, как диспетчер протянул мне свою матерчатую куртку, вероятно, еще советского пошива. Дарю, когда новую купишь, эту можешь выбросить. О, вот это по-честному! Обрадовался я. Мой пуховик в самолете остался, а мне еще по взлетке бегать. Обратно полетим часа через три. Не знал я тогда, что совсем скоро мне придется бегать не только по взлетной полосе, но и по размокшей от грязи пахоте.